Интересные факты о лжи Депрессивные люди более честны по отношению к себе, чем душевно здоровые, но когда они поправляются, то опять начинают врать больше. Врать способен не только человек, но и некоторые человекообразные приматы, шимпанзе и гориллы. Среднестатистический человек способен распознать ложь в 44% случаев. 68% женщин лгут о своем весе. Каждый человек в течение 60 лет соврет в среднем 88 тысяч раз. Мужчины чаще врут на первом свидании. Почти четверть скрывает свое истинное семейное положение, наличие детей или другой женщины. 24% мужчин преувеличивают размеры своих доходов. Мужчины лгут чаще, чем женщины. Среднестатистический мужчина лжет 5 раз в день, а средняя женщина – 3 раза. 61% женщин считают, что это нормально, когда мужчина лжет по поводу их внешнего вида. 26% мужчин и 9% женщин считают измену оправданной, если их партнер более не заинтересован в сексе. 81% людей говорит безобидную ложь каждый день. Самой распространенной ложью является фразы «У меня все в порядке». На третьем месте стоит другая затасканная фраза «Я тебя люблю». А что на втором месте? «Нет, ты совсем не толстая». 65% людей думают, что лучше иногда солгать, чтобы не обидеть чьи-то чувства. 44 процента людей думают, что можно преувеличивать события в рассказе, чтобы сделать его интереснее. Первый прототип детектора лжи появился еще в конце XIX века и назывался гидросфигмометр. Интересно, что детектор лжи до сих пор не дают стопроцентный результат. более того, существуют методики, позволяющие его обманывать. Болезнь, при которой человек постоянно врет, называется синдромом Мюнхаузена.